Глава 28 Я уставилась на руку, которую сжимал Ханьшен. В голове был только один вопрос. Что? Что сейчас происходит? Потому что он не просто тащил меня вперед навстречу опасности а держал так, что у меня не оставалось сомнений. Он, наконец, созрел для парного самосовершенствования. А он точно в иллюзии только рис выращивал. Мы вышли из пещеры и пошли по тропе. Ханьшин не отпускал моей руки. Я начала кое о чем догадываться. «Ханьшин, ты говорил, что выращивал рис?» — осторожно спросила я. «Просто уточняю, это был э -э -э, рис одинокого воина или семейный подряд?» «Я делал это один», — холодно сказал он, но рука сжалась чуть крепче. «Что ж, кажется, Мохон он проиграет в ближайшем споре. И все-таки мечтать о рисе, не посоветовавшись со мной, — это подло», — вздохнула я, «потому что это был самый настоящий плагиат мечты». «Я могу посадить тебе грядку», — ответил Ханьшен, — «если доживешь». «Мне пообещали настоящий рисовый букет? Какая прелесть!» Я улыбнулась, глядя на наши сцепленные руки. «Кажется, этот злодей не так уж безнадежен». Вскоре мы подошли к месту, где хранилось зеркало. По пути нам больше не попалось ни одного испытания. Наверное, мы и так прошли их достаточно». Пару раз Ханшен порубил несколько кошмарных чудищ, выскочивших на нас из леса. Один раз пришлось прятаться от заклинателей. Последнее испытание Ханьшен должен был пройти один. Зеркало перевоплощения достается тому, кто его добыл, и только он может его использовать. Само зеркало было чуть больше ладони. Оно зависло над каменным постаментом его окружал голубоватый свет, а на поверхности отражались невидимые глазу слои астрала. Все, что нужно для таинственного артефакта, который делает что угодно, но не отражает реальность. Ханьшин стоял рядом и не торопился забирать его. — Тут самое простое испытание, — сказала ему на случай, если он переживает за него. — Я знаю, — коротко ответил он. Но боюсь, что ты влезешь в неприятности, пока я буду в нем. Тут я была с ним согласна. Испытание не на пару минут. И в это время по закону подлости на меня может обрушиться что-нибудь страшное. И доказывай потом, что я тут ничего не трогала. Попыталась вспомнить, что было об этом артефакте в книге. Кажется, герой прошел через лес, преодолел испытание и попал в последнее, ступив на каменную площадку возле артефакта. «Злодей появился как раз в это время и едва не забрал артефакт, каким-то невероятным образом преодолев испытание раньше, и едва не убил героя!» Покосилась на Ханьшена. «Вообще-то речь о нем, но из-за изменений в сюжете не удивлюсь, если герои и злодей поменяются местами!» «Может, стоит просто смахнуть зеркало с постамента?» сказала я, прикидывая, как обойти испытание. «Зеркало все равно было бронзовым и волшебным, не разобьется!» А если не наступать на камень рядом, то и испытание не начнется. Будь я на месте Ханьшена, именно с этого бы и начала. Он медленно повернулся ко мне. «Аньо, ты когда-нибудь думала о том, что сделают с тобой боги за то, что ты нарушаешь их правила?» Я фыркнула. «У этого мира был только один настоящий бог, написавший новеллу «Автор». Он уже пытался избавиться от меня, чтобы создать драматичную линию и убить несколько второстепенных героев. А теперь вряд ли вообще сможет сделать хоть что-то». Не успела ответить, как Ханьшен шагнул вперед и потянулся мечом к зеркалу. Пара мгновений, и зеркало упало на траву рядом с камнем. Ханьшен замер, но ничего не происходило. Он осторожно наклонился и поднял артефакт. «Испытание так и не началось». Кажется, как в случае с лотосом, оно было заключено не в самом артефакте, а в том, что находилось рядом с ним. «Если бы сильнейшие артефакты можно было добыть так просто, в мире начался бы хаос», — заметил Ханьшен. «Просто никому не говори, что так можно было», — буркнула я. И даже вспомнила про небесное испытание. Оно пыталось догнать меня, хоть и безуспешно. «Что будет с местной ловушкой?» Больше никаких дел в затерянном лесу у нас не было. Мы развернулись, чтобы вернуться к Фенлуну и Мо Хуну, и дальше планировать захват мира, как вдруг на поляну перед нами вышел Дзян Чен -Ян. Он опоздал всего на несколько минут. Не мог подождать еще чуть-чуть, чтобы мы ушли? А может быть, злобный сюжет направил его, чтобы он вернул происходящему логику и последовательность? Заклинатель встал перед нами». Он внимательно посмотрел на зеркало, зажатое в руке Ханьшена. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах зажглись решимость и упрямство. — Ты снова успел раньше, — сказал он холодно и сделал шаг вперед. — Но не думайте, что я позволю вам сбежать. Он вынул меч из ножен и первым бросился в драку. Ханьшен тут же сделал шаг вперед, закрывая меня а через мгновенье их клинки со звоном встретились. В воздухе закружилась ци. «Думаешь, что достоин артефакта, потому что тебе сопутствует удача?» усмехнулся Ханьшен, разворачивая светящуюся фиолетовым формацию. «Придется доказать тебе, что удача сопутствует праведным», ответил Цзян Ченьян, и его заклинание столкнулось с формацией Ханьшена. Я отступила на несколько шагов назад, чтобы меня случайно не задело их мощью, да и обзор отсюда был получше. Я уже заметила перед входом в затерянный лес, что герой стал заметно сильнее. Раньше он не сталкивался один на один со злодеем. Рядом были другие заклинатели, и Дзян Чиньян так или иначе проигрывал. Ему помогал замысел автора, когда другие гибли, он оставался живым». Злодей отступал, а герой снова получал возможность сделать шаг к победе. Сейчас он стал сильнее. Он был так силен, что я даже засомневалась, а не случится ли финальная битва уже сегодня? Мечи звенели, магия трещала, на шум подоспели другие заклинатели. Они тут же встали рядом с Цзян Чиньяном. Ханьшен отступил назад. Я оглянулась в поисках чего-то, чем могла бы помочь Ханьшену. Накидать на заклинателей моих непредсказуемых печатей? Покричать им что-то оскорбительное и ранить в самые сердечки? Мой взгляд упал на свалившуюся откуда-то ветку. Она была довольно увесистой. Вспомнила о камнях на небесном испытании и не стала ничего придумывать. Просто кинула ее к каменному постаменту. Наверное, только шаг к окружавшей его площадке мог активировать испытание, и ветка вполне с этим справилась. Под землей что-то заскрипело, и несколько заклинателей затянуло в испытание. Ничего опасного в этом испытании не было, даже странно, учитывая редкость артефакта. Опасность в нем была только для самооценки заклинателя». Ведь оно приумножало все то, чего боялся заклинатель, и превращало это в монстров. Другими словами, психологические травмы становились осязаемыми, и заклинателю предстояло разобраться с ними, буквально перекраивая собственное «я». Потому мог совести я не испытывала. «Заклинатели вернутся в наш мир проработанными и скажут мне спасибо. И пока другие в замешательстве смотрели, как испытание затягивает заклинателей одного за другим, я подскочила к Ханьшену». Он все понял без слов. Играть в героя и стоять до конца и умереть не собирался. Ханьшен схватил меня за руку, и мы побежали прочь. «К сожалению, Цзян Чен Ян первым понял наш замысел и бросился следом». В этот раз лес не предложил нам ни одной скалы с пещерой, напичканной ловушками. Мы мчались через лес, петляя между деревьев. Сзади раздавались голоса и треск веток. Погоня не отставала. Ханьшен вдруг потянул меня в сторону, к яме, в которой лежало упавшее огромное дерево. «Что ты задумал?» Задыхаясь, спросила я. Он без слов залез в дупло в дереве и затащил в него меня. Места внутри было немного, ну, то есть его не было вообще. Я почти лежала на ханьшине. Его рука держала меня где-то пониже талии. Мои руки на его груди, нос уткнулся в его ухо. — Не двигайся, — шепнул он. — О, да, не двигаться в таком положении было очень удобно. Да, и двигаться тоже. — Хватит меня лапать, — тихо сказала ему, потому что он явно наслаждался нашим положением. Я чувствовала это по его чуть шевельнувшимся пальцам и тихому смешку. Шаги заклинателей приближались. «Они где-то здесь!» Прямо над деревом раздался голос, заставивший меня затаить дыхание. Некоторое время шаги и голоса звучали поблизости, а потом исчезли. Но мне все еще казалось, что заклинатели просто собрались вокруг дерева и ждут, когда мы вылезем. Но лежать так дальше не было никаких сил. «У нас же есть амулеты Фэн Луна», — шепотом напомнила я. «Спрячемся под иллюзиями». «Где твой?» — спросил Ханьшен. «У меня в поясе». «Где именно?» ну, «Примерно там, где я упираюсь в твой». «Не знаю, во что я там упиралась, и думать не очень хотела». Ханьшен стал ощупывать меня в поисках амулета. «Кажется, личные границы мы потеряли окончательно». После такого только женятся. Иллюзии скрыли наш облик, но вылезать из тесного дупла оказалось сложнее, чем в него забраться. Все, что мы не успели пощупать друг у друга, пока прятались, потрогали, когда вылезали. А когда, наконец, вылезли, свалились прямо под ноги заклинателем, тем самым, что клеились к ханьшену у входа в лес. Они смотрели на нас, потеряв дар речи. А видели они то, что и должны были видеть. Мы, красные от смущения и натуги, помятые, все в листьях. Ответ «прятались в дупле от врагов» никого бы точно не убедил. Я выпрямилась первой, стряхнула с волос прилипшие листья, поправила платье на ханьшени. — Не смотрите так на мою невесту! — сказала заклинателем. — Это неприлично! — Один из заклинателей покраснел, второй и кнул, третий выронил амулет. А мы пошли прочь, как ни в чем не бывало. Ханьшин, как ни странно, улыбнулся. Один раз. Незаметно, но я-то видела. А потом вдруг обернулся и посмотрел на заклинателей еще раз. Кажется, ему понравились их ошеломленные лица. «Наше появление сработало куда эффективнее, чем обездвиживающие печати».